Прошло некоторое время. То же место. Практически каждый старается реализовать свой, вернее, господствующий поток, а затем подключить к нему как можно большее количество контактёров с целью последующего их направленного участия. Мы общаемся при помощи погружения в поток, своеобразная манипуляция. Алексей с улыбкой посмотрел на сосредоточенное лицо ученика и спросил: Всё понятно. Или запишешь. Раз каждый втягивает постороннего в свои игры, то и ты сейчас делаешь со мной то же самое. Естественно, принцип одинаков для всех. Если тебя не подключить, информация не усвоится. Получается, Агриман обычный манипулятор. Необычный, учитель усмехнулся. Он король манипуляторов. И его отец «Его потенциал переоценить сложно. Твоя семья пала жертвой именно искусного подключения к его потоку». «Непонятно. Зачем ему моя женщина, если он такой могущественный?» «Ах, Риман однополярный. У него нет связанной творческой силы. Вот он и положил глаз на твою. Ему женщины необходимы для равновесия». И чем сильнее творческое начало, тем настойчивее он её добивается. Грубо говоря, он завоевал ещё одну даму. Как в жизни? Есть ли естественная талантливая женщина без мужчины завоевать её в дело чести? Моя вроде сознательная, как я уже понял, и мужчина рядом, мужчина стало быть, прозвучало с иронией. Виктор посмотрел на ухмыляющееся лицо собеседника и вздохнул. Продолжаешь меня размазывать. Кто ж я по-твоему? Ха. Хосок мужского пола, бесспорно, или носитель мужского начала. А там амбиции, интеллекта, альфа-направленности, героической натуры, физической мощи, несгибаемости и прочих стандартных качеств. Чистый мужской потенциал не зависит У него слишком много сторон. Сознательный мужчина способен двигаться в произвольном направлении в любой момент без барьеров. И это великолепно. Теперь совсем ничего не понимаю. И вообще, чем ты отличаешься от акримана? Может, ты мне голову морочишь? Моё отличие в том, что я делюсь своим потоком, не преследуя целей. Вдобавок Иду по миру со своей неизменной спутницей, с которой не расстанусь. И ни при каких обстоятельствах дарованную мне единственную творческую силу не сдам в лечебницу. Ты ведь увидел, она тебя сюда привела. Что делать-то теперь? Гость опустил голову и уставился в пол. Я кругом не прав натворил. Виктор замок. Алексей схватил ближайший свободный стул, поставил его рядом с Гаримыкой, затем присел и приобнял собеседника. "Отправляйся в центр просвещения для начала". Посетитель поднял голову и недоумённо уставился в лицо заявителю. Может, почудилось? Он от прошлого раза был не в восторге, мягко говоря. А без супруги его и вовсе на ноль умножит. Но учитель утвердительно кивнул и продолжил: "Угу. Да-да. Поговори с тем адептом. Пусть подключит тебя и укажет направление. Не переживай, ты для него теперь не противник. А в поток путь открыт каждому, как уже объяснил. Чем больше участников, тем лучше для хозяина. Заодно выяснишь, чем супруга дышит. Может, и её уже в общем узнаешь. А потом ко мне". Сразу по окончании судьбоносной встречи Виктор поехал на работу и написал заявление на отпуск по семейным обстоятельствам. Неделю ему предоставили без разговоров. Дальше он не загадывал. Добравшись до центра Просвещения, наш герой недолго думая пожаловал на приём. В травянистой зале на сей раз никого не оказалось. И Виктор принялся прощупывать одну из стен, с целью проникнуть в логово заклятого врага. Хотел устроить сюрприз. Не получилось. Вероятно, его колупание в декоре были услышаны. И скрытая дверь, как и прежде, отворилась, а на посетителя уставились два холодных бельма. "Гостей принимаете?" спокойно спросил Виктор. Альбинос какое-то время поизучал старого знакомого, затем улыбнулся и впустил пришельцев в свою обитель. Скорее переговорщики разместились в известной вам, дорогие читатели, бамбуковой роще, друг напротив друга на полу у низкого столика и замерли, словно перед турниром. К чему обязан? прервал альбинос пронзительное безмолвие. Проведи меня к жене, без обеняков начал Виктор. Встретиться хочу. Приспешника Хримана усмехнулся, потом вдруг погрузился в подобие транса, а спустя минуту в кратчевом голосом вымолвил: Ты её сам отдал. Не зачем теперь с ней встречаться? Тебе же только на руку, новый участник. Подключи меня. Что с того, если я поговорю с Марией? Альбинос противно захихикал и спросил. «А ты надумал поиграть со мной в игру?» Повисло непродолжительное безмолвие. Гость прикидывал варианты. Хозяин терпеливо ждал следующего хода со стороны очередного глупца. «Мне нужно просто с ней поговорить», — наконец озвучил свою линию посетитель. «Хорошо», — согласился Альбинос. только на моих условиях. Виктор поразмыслил и сказал: "Назови их". Опять последовала порция мерзких хлюпающих звуков, после чего ровный голос объявил: "Сыграем. И если выиграешь хоть раз, я освобожу женщину". "Ты ведь этого добиваешься". Не имело смысла отрицать очевидное, и Виктор утвердительно кивнул. Теперь условия. Они не обсуждаются и бессрочны. Первое. Если проиграешь, твой ресурс поглощается моим. Это справедливо. Второе. Как я упомянул, играть придётся не раз. Поскольку ты примитивен, я снизойду до твоего уровня. Ибо твоя бывшая супруга, манипулятор усмехнулся и продолжил предоставила некоторые личные параметры в взаимодействии. Пусть и ограниченные, но достаточно. Я буду использовать её характеристики в состязании. Они превышают твои данные многократно, поэтому тебе достаточно будет победить всего один раз из трёх. Выиграешь, а она свободна. Но ты в любом случае не отключишься. И займёшь её место в когорте моих слуг. Качественно ты мне не нужен, но пригодишься. Согласен. Это лежать как покойник, уточнил Виктор. Нет, конечно, Альбинос картинно улыбнулся. Сознательное служение для многих это честь. Я готов. Не раздумывая, ответил гость. В следующий миг Виктор ощутил уже знакомые вьюжастые завихрения за спиной, затем его внутреннюю составляющую плавно подхватило и начало уносить в пропасть с сумасшедшим ускорением. Пространство внезапно потеряло краски, потом стало расщепляться на фрагменты и сложилось. Путешественник закрыл глаза. பாலிஸ் பத் நாலித்திகராயிரசிய பசோஷ் நீ செமா